Глава 167. Я копатель. Что это черт возьми такое? Оно разделяет голема на фрагменты. Бур. Это так круто. Новое оружие Юлихана потрясло не только голема, но и других. Он фактически использовал боеприпасы словно винтики. А в руках у него была огромная электрическая отвёртка. Он уничтожал огромного голема в реальном времени. «А-а-а-а!» «Так быстро? Он уже прорубил метров пять!» Удивилась Лиера. «Разочаровывает. Так, разочаровывает!» Добавила Эрта. Между тем, Йольхан закончил изучение нового навыка. Он попал в сферу, где не бывал за тысячу лет одиночества. «Вы приобрели навык-копатель. Все способности, связанные с раскопками, повышаются по мере повышения уровня мастерства, а качество выкопанных предметов становится выше. Он никогда не думал, что наступит день, когда он выучит такое умение. Нет конца пути труда. Я начинаю бояться, что он может попытаться освоить все возможные навыки ручного труда. Элиера ответила на честное замечание Юльхана. Он хотел возразить ей, как она видит его, но не смог, так как буквально разломавал голема, поэтому воздержался. Умение копатель стало второго уровня. Умение копатель стало третьего уровня. Умение копатель. Умение. Чем больше он атаковал тело голема, тем быстрее вращался бур, а металлические фрагменты летели в разные стороны, повышая его умение копатель. Независимо от того, насколько Юлихан был опытен в физическом труде, невозможно получать уровни умения так быстро. Но цель раскопок с точки зрения раскопок Можно считать финальным боссом голема из архаичного сплава металла. Неудивительно, что улучшение умения было таким быстрым, а вместе с криками вырывалась железная руда. У меня копатели стало 15-м уровнем. Изначально навык должен быстрее улуччаться, но поскольку разбросанные фрагменты тела голема всё ещё им контролировались, раскопки Юльхана фактически были неудачными. А в итоге Юльхан раскапывал при этом терпя неудачи. Можно было понять, насколько удивительный это был противник. Пока Юльхан наслаждался убийством двух птиц одним камнем, тренируя умение, Галем почувствовал, что его тело разваливается на части. Даже попытавшись собрать своё тело воедино, мелкие люди под ногами не давали этого сделать. Он решил пойти на крайние меры. Огромное количество хроник и маны, которые он копил в течение длительного времени, в каменном горе. Используя всё это, он выточил козерную карту. которая не сработала бы в обычное время. А? Поскольку Юльхан стрелоточился на бурении, первым, кто заметил изменения, была Наюна. Руины спускают странный свет. Почему руины сияют? Всем отступить! Канг Мирая тут же крикнула ей вслед. После этого вход взорвался. Збум! А белый металл, который составлял коридор изнутри, взлетел вверх. Наюна крикнула с блеском в глазах, как только это увидела. ей слиянием. Стоп, прекрати это. Кангмирае кричала, используя копье молнии. Молния, мощь которой была намного сильнее атаки третьего класса, ударила по этому металлу, но похоже, на нём не осталось и царапинки. А? Дариш атаковал Гюмиром. Как только он увидел провал Кангмирае, он попытался сдуть их подальше, а не уничтожить. Но металл полностью поглотил его атаку. Это была магия дракона третьего класса. А ему всё нипочём. Папа, когда он потерпел неудачу, то тут же начал звать отца. К счастью, Юльхан тоже начал ощущать изменения в Каменной горе. Прямо сейчас лишь металлы реагировали, но Юльхану казалось, что на этом всё не закончится. Как только начались вибрации на земле и подозрительное движение маны, он уже был совершенно в этом уверен. В худшем случае, каменная гора сольётся с телом голема. А! «Больше ничего не остаётся!» Он чувствовал разочарование. Ведь его собираются ограбить, а он лишь хотел получить кое-какие познания. Юльхан достал следующий набор карт. Атакуя двигателем смерти, Юльхан вызвал что-то, используя удалённое управление, на плече Галема. «Квартет болит смерти!» «Имена довольно общие. Тебе действительно нужно кричать каждый раз, когда ты что-то вызываешь». «Разве ты не понимаешь?» Эртем там его мечтым, окружив массивную дыру, которую он проделал бурением. На востоке, западе, юге и севере появились массивные баллисты. Они были загружены картами Джеми по 50 острых лезвий. Они не особо отличались от тех баллист, которые он делал ранее, но он решил назвать их по-другому, ведь они не нуждались в человеческих руках. Ха, сожги костяных копий. Ты иноземный монстром. Юльхан отпустил на мгновение бурам И вытащил четыре волшебных камня третьего класса, быстро бротив их. Балистис, набжённые маной для активации, начали стрелять. Для начала они установились и скорректировали целием, пикаем, и нацеливаясь на металлические фрагменты, которые плеталис лица с големом. Волшебный порох, иганская резиновая лента, которых он сделал прилично, использовались в балистах, поэтому они имели огромную разрушительную силу. Белый металл начал разлетаться на кусочки. критический удар. Какого чёрта вообще происходит? Это выглядит больно. Мистер Юльхан, вы действительно не изучали никакую магическую инженерию? У нас нет времени разговаривать. В ваши высочества вся каменная гора дрожит. Голем тоже заметил, что происходит на его плечах. Металл, который он призывал восстановить тело, плавился и падал вниз. Но этого недостаточно, чтобы он сдался. Мана здесь уже резонировала, принимая его волю. дабы стать сильнее, крепче и победить захватчиков. Мана давала землю для использования. Если невозможно сверху вниз, значит он начнёт снизу вверх. Земля, по которой ходили люди, возникала, будто имеет свою волю и сливалась с телом Голема. Естественно, началось землетрясение, и начали появляться трещины, а люди сосредоточились на спасении своей жизни, а не битве. В эту секунду Голем стал правителем этой местности, «Ты умрёшь, пытаясь научиться магической инженерии!» Заволновалась Лиерра. «Мы обречены. Руины полностью рухнули». «Всё нормально. Будет неплохо, если мы хоть что-нибудь сделаем с Галемом». «Великолепно, Юльхан. Вот это дух!» Возрековала Эрта. «На мой взгляд, это просто оптимистично безнадёжно. И Лем...» Юльхан стиснул зубы и влил больше силы в двигатель смерти. Он закапывался в тело монстра. Если бы он просверлил до самого низа, как бы ни старался Голем, он не сможет двигаться. «Руины полностью рухнули!» «Разрушенные руины сливаются с Големом!» Независимо от того, разрушались ли руины или тело Голема становилось больше, Юлихан сосредоточился только на бурении. Если тело и душа жалеют одного и того же, это будет немного эффективнее, как Юлихан становился единым с копьем или мечом. Так он бурил, продолжая зарываться в тело голема. Умение Копатель стало 30-м уровнем. Эффективность, связанная со всеми раскопками, увеличивается. И теперь вы можете выкапывать магические металлы, которые невозможно раскопать обычными методами. Момент чуда. Белые фрагменты металла, которые разлетались от бурения Юльхана и были под контролем голема, перестали двигаться. Да, получив способность раскапывать магические металлы, они выйдут из-под контроля голема. Безусловно, ему необходимо было потратить определенное количество маны, чтобы завладеть магическим металлом. Но прямо сейчас, это едва ли было абузой. Умение Копатель стало 31 уровнем. Умение Копатель стало 32 уровнем. Умение Копатель. Умение. После того, как он смог добывать волшебный металл, умение Копатель вновь начало быстро расти. Юль-Хан игнорировал все уведомления на сетчатке и делал кое-что параллельно. Собирал магический металл, прежде чем Галем с ним начал бы делать что-то ещё. Ха! Кажется, давление Галема начало уменьшаться. Или это только мне кажется? Нет. Тело Галема росло быстрее, чем Юль-Хан успевал бурить. Но это были всего лишь валуны, составляющие каменной горы. Основная мощь Галема — волшебный металл. попадала в инвентарь Юльхана прямо сейчас. Галем ревел, как бы говоря, что невозможно человеку победить его. В ту же секунду острые щиты выступили из стен отверстия, которую Юльхан прорыл при помощи костяного винта и двигателя смерти. «Юльхан! Он даже может изменить форму внутри своего тела!» Эрта и Льера закричали в шоке. Юльхан избежал травмы, используя эгиду. Как только почувствовал волнение в мане, Ногалем сосредоточился на форме, смещая свои внутренности и нападал десятками, сотнями, тысячами шипов. Кроме того, очень медленно, но верно, отверстие, которое Юльхан пробурил, начало сужаться, поскольку Юльхан собрал вwidetilde металлические части себе в инвентарь. Это была не регенерация. Он просто сжимал тело, словно сумшечье, составляя внешнюю часть из каменных валунов. И Юльхан не отпускал двигатель смерти. даже после того, как удостоверился, что отверстие начало сужаться. Но вот просто игнорировать сотни металлических шипов, атакующих Эгиду, он не мог. Поэтому покрылся холодным потом. Кажется, подобная сцена была в фильме. Кям, не упоминай такой страшный фильм, завопила Лиера. Независимо от того, насколько была хороша оборона Эгиды, он не мог гарантировать, что она продержится вечно. Юльхан проверил блокируя копье. которые вылезли снизу. Сколько ещё мне необходимо бурить, прежде чем я доберусь до земли? Ты практически полностью прошёл через магический металл. Даже если он пытается сформировать тело с помощью горым, в конце концов он не сможет перемещаться сам. Причина, по которой он смог перемещать тело, состояла в том, что у него было много волшебного металла. Проблема в том, что мы будем проглочены прежде, чем это произойдёт. Юлихан, нам нужно выбраться наружу. дополнила слова Эртис Пьера. Нет. Юльхан помешал с Пьерием. Если мы атакуем извне, ничего не выйдет. Нам нужно убить его изнутри. Ладно. Достаём козырную финальную карту. Он немного вздохнул. Если бы он освоил раскопки раннее, ему не пришлось бы рисковать. Юльхан убрал двигатель смерти в инвентарь. Гаем взревел в победе, приметив, что сверло остановилось. Но Юльхан ещё не умер. он покрыл всё своё тело эгидой и сделал глубокий вдох. «Я так не хотел использовать это!» «У-у-у, это звучит очень подозрительно. Юльхан, пусть твоё сопротивление атрибуту огня высоко, но это...» «Всё в порядке. Наверное. Самое главное только началось. Пока костяной винт всё ещё был внутри голема, глаза Юльхана загадочно блестели. Даже сейчас его внутренности уменьшались. А если бы костяной винт вылетел, он немедленно бы попытался заполнить пробел. Июльхан планировал установить бомбу до того, как этот пробел был бы заполнен, с использованием техники замены, которую он так долго практиковал: собрать и тут же заменить. Фу. А если он не сможет этого сделать, то жизнь Юлихана окажется в опасности. Пусть он обладал сопротивлением магнию, у него не было сопротивления взрывам. Он должен не допустить, чтобы взрыв его коснулся. Несмотря ни на что. Юльхан установил станочный винт и в какой-то момент он моргнул. Тут же винт исчез, и голем начал сокращать эту часть, заполняя пустоту. На самом деле, это был мгновенный взгляд, момент, когда никто и ничего не успел бы сделать. Пока отверстие сжималось, Юльхан улыбнулся. Глава 168. Я копатель. Июльхан, сейчас Сейчас. Да, сейчас. Пока Эрта была не совсем уверена, Лиера и Юльхан закричали об уверенности. Присев в эмбриональную позу, произошёл громадный взрыв. Уа! Гарим взревел, но тот, кто на самом деле хотел кричать, был Юльхан. Эффект взрыва был настолько огромным, что тело Юльхана подкинуло вверх. Он терпел и верил в гиду, свои доспехи, а также «Да твою мать! Эта хрень еще жива! Тогда...» «Ты действительно собираешься это сделать? Ты обязан это сделать?» Задавалось вопрос Амельера. «Я уже не знаю!» Юльхан достал восьми хвостовое драконьи копье и активировал пурпурное пламя, усилив его вечным огнем и активируя вспышку. «Ты действительно собрался это сделать? Ты умрешь!» «Если я умру, взорвите мой жесткий диск D!» чтобы не смущать меня без вопросов!» На копье появилось абсурдное высокотемпературное пламя, а Юль-Хан ударил, приподняв ногу. «Уаааа!» «Бум!» Взрыв, несравнимый с тем, который только что прогремел, произошел. Взрыв волшебного порока в разных частях тела монстра, рассеянный из-за первого взрыва, произошел из-за вспышки. Истинная мощь бомбы проявилась только сейчас. Волшебная пора охростила со глубоко в его теле, усилив и без того прекрасные свойства вспышки, мгновенно превратив тело в магму. Он размышлял над этим способом довольно долго. "Эй, а если привыкнуть, то здесь очень тепло. Ну даже высшему существу вроде меня очень жарко. Что это было?" "Ильхан, приди в себя. Тебе нельзя спать. Я могу понять твоё беспокойство, но это предзнаменование смерти для снежных гор." Как долго он был в таком состоянии? Когда Юлихан решил вытащить новую бомбу, всё затихло, как будто так всегда и было. В его ушах стоял звон от рёва голема, взрыва внутренних органов и сотрясения со всех сторон, но всё исчезло. После этого текст, который обозначал победу, появился на сетчатке. Вы получили 488 миллиардов 910 миллионов 776 тысяч. три опыта. Вы стали 162 уровнем. Повышение характеристик. 2 сила, 2 ловкость, 2 здоровье, 2 магическая сила. Вы получили Хроники голема Кешна 270 -го уровня. А! В ту же секунду в голову Юльхана начало вливаться огромное количество информации. Это было похоже на то, когда он получил благословение бога кузнечного дела. Юльхан не представлял, что такое могло быть. Но голем по имени Кешна поглотил хроники руин в процессе сливания своего тела с металлом руин. А Юли Хан победил монстра. Теперь все хроники вливались в его мозг. Нет, если быть точнее, именно это и задумано было предками. Этот ублюдок. Это не ловушка, которая активировалась случайно. Он активируется в любом случае. Ши... Там действительно какие-то лунатики. Думаете, человечество умрёт от психов типа таких? спросил Альера. Конечно же, у магических инженеров и исследователей не было намерений уничтожить империю. Голем 270 -го уровня. Проблема была в самом големе, которого они создали. Кешна. Этот магический металл обладал невероятной силой поглощения маны, прочностью и считался одним из металлов высочайшего класса. Кроме того, он был специально обработан. чтобы появилась возможность поглощать чужие хроники и сохранять их. Если говорить в целом. Вот почему предки создали голема, который бы поглотил хроники, и тот, кто победит его, узнает всё. Это было первоначальное намерение, но поглощаемый мастер хроник кешным был выше их осознанием. Было бы неплохо, если бы он просто поглощал хроники магической инженерии. Но пока он ждал в темноте, он быстро стал сильнее. поgleшаяся в возможных иныи хроникием. Вопреки намерениям предков быстрее найти преемника, Голем оставался в одиночестве в течение бесчисленных лет и стал намного сильнее, фактически прорвавшись к четвёртому классу и достигнув 270 уровня. Как и предполагалось, его тело начало атаковать захватчиков. В результате сцена, которая только что была описана, другими словами, исследователи хотели сделать големом который может действовать как устройство для передачи всех хроник. А в итоге создали голема, который бесконечно становится сильнее. Это был результат более абсурдный, чем изобретать что-то и пытаться использовать при этом клей. И это, скорее всего, их карма. Ангелы, которые услышали краткое объяснение Юльхана, могли только горько улыбнуться. Они решили думать, что монокрафтеры, будь то новые или старые, все психи. Так ты собираешься выборться? Ильхан. О, это и сейчас всё моё. Юльхан ответил, избегая магмы. Он крутонул копьём, заняв удобную позицию, и без особых трудностей сложил всего голема в инвентарь. Раз, и пространство стало пустым. Юльхан убрал копьё в инвентарь и выбег в земляной вход. Вне каменной горы, которая выглядела как место катастрофы, ждала его группа людей. Папа, мистер Ильхан, Так круто. Было бы прекрасно, если бы белые буквы в левом нижнем углу фона прямо сейчас выскочили, и слово было бы конец. Для начала. Треснув на юну в лоб, решил он направляться к ним. Ну, кое-что он, правда, тоже решил. С сегодняшнего дня он даже смотреть не будет в сторону Лампаса. Мне очень жаль. Я собирался отплатить вам за жрели, но в итоге причинил лишь неудобство. Всё в порядке. Я получил опыт и магический металл. Принцесса Империи не поднимала голову. Юльхан не стал упоминать о том, что големб бы активировался в любом случае. Опонент стал смиренным, и он ничтол нужным облегчить её бремя. Он выразил даже благодарность, сказав, что приобрёл множество материалов, связанных с магией. "О, и я не пойду на этот банкет. Я хочу поскорее вернуться". "Но вы так сильно пострадали. Почему бы вам не отдохнуть денёк? Если вы действительно этого хотите," Тогда дайте мне лучшую пищу, которая появится на банкете, сказал Юльхан и достал продуктовый контейнер. Я ненавижу людей, а не еду. Положить сюда еду AS, можете упаковать целый ассортимент. Принцесса Империи не могла сказать нет, приняв коробку со странным выражением на лице. Затем она посмотрела на Канг Мирайем, прося о помощи. Канг Мирай заметила это и сказала: Мы будем ожидать вас, когда вы вернётесь. Пожалуйста, поступайте, как хотите. Предательница. Принцесса Империи шла по коридору, топая по сильнее. Юльхан улыбнулся и спросил Кангмирае: "Я приму ванну телов в большом беспорядке". "Да, пройдёмте сюда. Я тоже хочу принимать ванну с папой. Тогда и я с мистером Ильханом". Ауч-ауч-тють. Ауч! Попытка Наюне пойти с ними не удалась. Благодаря Кангмирайе, Юльхан и Юмир смогли насладиться роскошной и неторопливой ванной. Разумеется, он создал роскошную ванну и в горько-сладкой персоне, но она проигрывала той, которая была в замке Империи. Юльхан сидел с Юмиром, пытаясь разглядеть в мельчайших подробностях ванну. «Папа, разве это не страшно?» Это были слова Юмира, когда он накинул на спину мягкое полотенце. Юльхан думал о том, что именно он имел в виду. И понял, что он говорил пробитого с големом. Страшно. Ха. Похоже, мир почувствовал страх перед огромным размером голема. Это было неудивительно, так как голем действительно был огромным и с подавляющей силой. Если бы у него не было волшебного пороха или двигателя смерти, Юльхану пришлось бы приложить намного больше усилий, чтобы победить его. Хотя он не думал, что проиграет ему. Юмиру, который был всё ещё молодым и слабым, свойственно было пугаться. Возможно, Юль-Хан был плохим родителем, забыв, что ему было всего три года. «Тебе не надо беспокоиться о врагах огромного размера. Папа победил его легко, не так ли?» «Это было легко?» Голос Юмира был серьёзным, поэтому Юль-Хан серьёзно подумал. Ну, вывод был тот же. «Да, это было легко. Юль-Хан хорошо подготовился для сражения с крупными врагами. И случайно всё это совпадало по критериям. Естественно, не могло быть иного результата, кроме победы. Поэтому он и выиграл. Он паниковал, когда противник использовал атаку, которую он не мог предсказать. Но на все их атаки у него были контурмеры. Было бы нелегко, если бы его умение «копатель» не поднялось в решающий момент. Но в любом случае, это была лёгкая битва. «Тогда что тяжело?» «Высшее существо», Юль Хан ответил не раздумывая. «Если это другие...» я смогу сражаться со всеми артефактами и остроумием. Но я всё ещё не могу найти решение против высших существ. Мне кажется, когда я стану четвёртым классом, то смогу это сделать. Но сейчас это невозможно. Как бы скрытно я ни двигался, всё равно проиграю мысленно, если я не смогу думать, как они. «Так вот что, папа такой сильный, твой стандарт полностью отличается от других». Юмир кивнул, но его голос дрожал, как будто он был слегка расстроен. Юльхан почувствовал большое давление. «Я хотел бы помочь папе, но мне так грустно, что я ничего не смог сделать». «Ты помог?» «Нет, это не так». Его способности были на высоте, и он также нанес смертельный удар драконе и кровью, поэтому Юльхан не мог сказать, что Юмир вовсе не помогал. Юмир же был недоволен тем, как и ожидалось от дракона. «Я хочу стать сильнее, я хочу много драться и еще больше кушать». Да. И я стану драконом, который тебе подходит, папам. Да, у тебя получится. На самом деле, Ймир и сейчас был очень силён, но Йелихан думал, что неплохо дать дополнительный стимул ребёнку. А также я получил знания магической инженерии и сделаю для тебя подарок, Ймир. Тем не менее, я дам его тебе только тогда, когда увижу, как ты быстро растёшь. В самом деле, Соответствующая награда поможет его мотивации. Юль-Хан почувствовал, что мана в теле Юмира положительно волнуется. Юль-Хану стало лучше, так как он думал, что сделал шаг вперед, как отец. «Я тоже хочу купаться с Юмиром! Иди сюда и сядь! И-ик!» В этот момент они услышали слабые голоса. Похоже, что люди не думали, что будет слышно в ванной. Но чувства Юль-Хана были лучше, чем у третьего класса. Юмир был таким же. Отец и сын посмотрели друг на друга и засмеялись. Когда они вышли из ванной, принцесса Империи ждала снаружи. Её выражение достижения было впечатляющим. Вот, я вложила сюда всё сама, только для мистера Юльхана. Прекрасно. Юльхан взял продуктовый контейнер. Тем не менее, принцесса Империи вручила ему дрожащий ценный камень, который излучал фиолетовый свет. Это Это предмет, который был найден, когда мы впервые отправились в магические руины. Можно почувствовать ману, которую он выделяет. Но мы не знаем, как это использовать. Поэтому я дарю его вам. Юльхан принял драгоценность. Он проверил информацию. Но на данный момент у него был тот же вывод, что и у принцессы. Это был элемент, который уже однажды обрабатывался. И его использование сейчас было невозможно. Может быть, он поймет, когда изучит магическую инженерию. Наша империя хочет пребывать с вами в дружеских отношениях. Я умоляю вас помнить об этом. Ясно. Он ожидал что-то такое. Но похоже, и её чувство вины всё ещё было сильным. Это было неудивительно. Пусть для Юльхана это было повседневной жизнью, для неё это было катастрофой, которая могла случиться один раз в сотне лет. Естественно, она думала, что у Юльхана останется плохое впечатление от империи. Всё в порядке. «Во всяком случае, я даже выиграл, когда поднял уровень». «Даже так?» «Будем думать так. Жемчужина – это компенсация. О, и когда вы войдёте в руины, будьте осторожны. В царстве магии было полным-полно психов». «Да, сэр. Как будто он не психопат. Тссс». «Пусть им пришлось делать совсем другое. Юльхан, Юмир, Наюна и Кангмирайе – могли спокойно вернуться на Землю. Они получили больше, чем ожидали. На следующий день он отправился в Брейю после ремонта экипировки. Пора приобрести новый источник металла и святых камней. Глава 169. Я Копатель. Брейя был миром с огромным количеством людей, которые поклонялись хроникам богов, влияя на цивилизацию. Было множество технологий и культурных верований, связанных с этими богами. В то же время миром, в котором святая сила, принадлежавшая священникам и жрицам, соперничала с политической властью и влиянием. Тем же составом, которым они ходили в Ланпас, Юльхан отправился в империю Эльфорс, где самая большая фракция поклонялась богине красоты, Лейтне. Скорее всего, как знак преданности богине красоты было множество розовых домов. Леди Дева, приветствуем. Привет. Святая империя. Ха. Ну как вам? Юлихан отзерцался по сторонам, когда Наюна приблизила к нему своё лицо. Он стукнул её по лбу, отталкивая, и небрежно ответил: "Это словно на земле". "Ох, это святое диво. Приветствую. Ладно, посмотри на это". Юлихан слушал слова Наюны и смотрел вокруг, открыв пошире глаза. Он не мог понять, что она имела в виду. "Леди Дива," «Здравствуйте!» У людей, ходящих вокруг, не было какой-то примечательной одежды. «Нет, стойте!» «Леди Дева!» «Это действительно Святая Дева!» «Ты довольно популярна здесь!» «Хе-хе-хе-хе, так и есть!» С гордостью на лице. Она выпиздила грудь. Похоже, она хотела, чтобы он с самого начала это заметил. Она ничем не отличалась от директрисы школы. «Меня все здесь любят!» Поэтому дай себе мне своей любим, мистер Юльхан. Не беспокойся обо мне и поиграй в крестики-нолики с парнями, которые все хотят тебя. Хим. Это не так. Оставив в стороне удручённую на Юну, Юльхан пошёл по улице с Юмиром. Даже еда на банкете в Ланпасе была великолепной. Еда местных была одной из настоящих радостей путешествия. Он планировал наслаждаться всем, пока не вернётся домой. Похоже, на Юна довольно уныло. Но Ну, тебе необходимо думать о еде, сказала Эрта. Даже если Ильхан попадёт в ад, он сначала найдёт вкусную еду и специальные металлы. Нам улыбнётся удача, если он не планирует увеличить огонь в аду при помощи вечного огня. Эй, это уж чересчур. Ладна Лиера, которая жила с ним тысячелетия, даже Эрта и Пьер отлично его знали, будучи шокированным. Эй, Юлихан, можешь добавить в свой список путешествий ад? Дайте мне два мороженых кавурам. Два кавурам, прямо сейчас. Он заказал два мороженых в магазине, говоря на местном языке лучше, чем жители этих мест, и поделился мороженым с Юмиром. Папа, это вкусно! Ага. Похоже, в него был добавлен какой-то плод или специя, уникальная для этого мира. Юлихан думал, что достиг своей цели, просто испытав новый вкус. Затем он купил ещё два мороженого, прежде чем вернуться к Кангмирайе и Наюне. "Вы бы даритесь этим. В мире множество людей, кроме меня, которые были бы рады поиграть с вами. Я хочу поиграть с вами, но ах, так мило. Даже ворчана Юна кушила мороженое, которое дал ей Юлихан. Кангмирайе смотрел на это ошарашенными глазами, но тоже замолчал, потому что мороженое было вкусным. Юлихан решил найти ингредиенты этого мороженого перед возвращением на землю. Так, что мне надо делать? Мне нужно сражаться с големом из святых камней или что-то такое? А если я скажу да? А я, конечно же, был бы рад. Ведь все святые камни станут моими. У Юлихана была уверенность в сражении против големов с закрытыми глазами. Бура, двигатель смерти, и отбойник были сильны. Он подтвердил это в битве. К тому же у него были гранаты, которые использовали волшебный порох, и гигантская резиновая лента. Ему нечего было бояться. «Я не хочу. Это была худшая битва, и я совсем ничего не смогла сделать. Я тоже...» Казалось, битва с големом оставила травму в Канг-Мирайе и Юмире. Юэль-Хан постарался изменить тему и спросил Наюну. «Ну так что это?» «Ты узнаешь, если пойдешь со мной». Наюна потянула рукав Юэль-Хана. Он не вскрывал своего беспокойства, но решил послушно следовать за ней. Это должно быть лучше, чем в Ланпасе. Ведь так? Тогда он думал, что так и будет. Та-дам! Место, на которое Юэль-Хана привели, были руины. Это здесь! Что здесь? Юэль-Хан спросил, оглядываясь. Он считал, что есть что-то важное, поскольку они вошли глубоко в лес, охраняемые многочисленными священниками, с рыцарями и паладинами. Когда они прибыли, это оказались руины. Они выглядели так, будто когда-то были высоким зданием. Само здание выглядело так, будто было построено очень давно. Но из контекста запроса он догадался, что не так давно оно рухнуло. Пока вопросов было всё больше и больше, Наюна начала говорить. Это место сверхсильное священное место. Как говорят, когда-то сюда спускалась богиня красоты Лейтна. Это место, где был построен изначальный храм Лейтни, а также проводилась церемония крещения. В любом случае, вы можете просто считать это самым важным местом в нашей церкви. У меня есть два вопроса. Если вы поцелуете меня, тогда... Ауч, ауч, ауч! Юлихан ущипнул мягкие щеки на Юны, так что остался слабый след и спросил с небрежным лицом. Он не хотел спросить, как бог Хроник спустился сюда, но сосредоточился на необходимой информации. Почему это место в беспорядке? Недавно было грандиозное сражение с мостом четвёртого класса, супербосс выше 250 уровня. Было множество жертв, и мы решили заманить монстра в это место, чтобы сразиться с ним, всё потому, что святая сила богини в этом месте усиливалась. Шокирующая причина изменила его. Он сожалел, что ущепнул Щити на Юна. И спросил серьёзным голосом: "Хорошо, что вы в порядке, мисс Наюна?" "Я в порядке." Я супер-пупер VIP, поэтому я не умру, если не умрут и все остальные. Однако, в отличие от обычной себя, она показывала странные выражения, и даже пугающие. Юльхан мог догадаться, что произошло после этого, и быстро заговорил, не дав ей закончить. Так что вы хотите, чтобы я сделал? Построили великий храм вновь. Он не знал, что она действительно спросит об этом, хотя и догадался на середине истории. Необходимо множество элементов для создания великого храма, и мастер, который удовлетворяет всем условиям, одновременно улучшив храм, мистер Ильхан. Это важная просьба в отношении храмолейтны. Они должны были называть профессиональным строителем, а не вызывать его. Если вы сделали такой огромный особняк, то сделайте и это. Я верю в вас. Такая безосновательная вера всегда ведёт к разрушению. Юльхан вздохнул и огляделся по сторонам. По размерам руин он мог оценить размер структуры. Похоже, это займёт больше, чем 1-2 дня. Но он мог бы и отказаться. Но я хочу святые камни. Безусловно. Он использует их, когда изучит магическую инженерию. Но у него было чувство, что он использует святые камни по назначению, а возможно, уровень горько-сладкой персоны или что-то либо ещё. Было кое-что ещё, что тянуло его помочь. Но Юльхан убрал эти мысли подальше. Хорошо, я сделаю это. У меня несколько условий. Да. Юльхан сначала хотел встретиться с прорабом, только после того, как он поговорит с этим человеком и получит определённую предоплату. Он начнёт говорить о рабочем процессе. Или так он думал. Я прораб. Что? Потому что я святая дева. Юльхан почувствовал себя очень неприятно. Смотря на бесполезную яркую улыбку на юном, конечно, он мог признать, что на юна в этом мире была в любой бочке затычка. Но ладно, поговорим сейчас. Он подумал, что если это она, то он сможет вытащить из неё намного больше. Хиим, мистер Ильхан, у вас страшное выражение. Мира, помоги мне. Мистер Ильхан, если это переговоры, то оставьте их мне. Больше, чем у других, моя специальность. Предательцам переговоры прошли гладко. Юльха насматривал десятки листков чертежей. Удоставилился в поддержке людских ресурсов, времени работы, а также качеств сырых камней в виде вознаграждения. Не говоря уже об обломках, в некоторых местах земля была выкорчевана. Он чувствовал себя подавленным, наблюдая это. Вы не собираетесь использовать эти обломки, так? Мы нет. Ну что? Юль-Хан вздохнул и поднял руку. Часть обломков исчезла. Он собрал их в инвентарь. Воу! Папа потрясающий! На самом деле, Юль-Хан не нуждался в том, чтобы поднимать руку. Все разрушенные части в диапазоне удаленного управления вошли в инвентарь Юль-Хана, не пропустив ни капли песка. История, вес, обида. Всё исчезло. Они ошеломлённо наблюдали за тем, как Юль-Хан шёл вперёд. собирая в свой инвентарь всё подряд, словно пылесос. Они знали его способности и всё же были удивлены. Всё не закончилось на этом. Юльхан соединял потрескавшуюся с землёю. Время от времени выскакивали вещи из плючивались на земле. Несмотря на то, что они видели это, они не верили в это. Я думал, что потребуется несколько дней, чтобы очистить их бломки. Я верну полезное позже. Он брал относительно пригодные для использования обломки, которые могут стать полезными после обработки. Пусть они выглядели ужасно, когда попадали к нему в инвентарь, когда они выдраживались оттуда, то были очищены и аккуратно складывались. Каждая часть была настолько красивой, что это можно было принять за новый материал. Я, конечно, не хочу этого признавать, но удалённое управление может быть самой полезной способностью в строительстве и ручном труде. Заявила Лиера. Ты не должна говорить такие вещи вслух, поругала её, как обычно, Эрта. Юльхан скорее закончил. Мы всё ещё можем использовать около 20% из всего этого. Я думала, что мы не сможем использовать это снова. Спасибо вам. Скорее всего, она Юна была эмоционально привязана к этому месту. Она ярко улыбалась, поглаживая неповреждённый столб. Улыбка, которая произвела глубокое впечатление на умственное состояние Юльхана. Подумал, что это странное место делает Наюна нормальным человеком. Юльхан начал говорить: "Им, где остальные материалы?" "Ах. Мы делаем их. Но если вы поможете, мы сможем закончить быстрее". Таким образом, Юльхан и компания снова поменяли место дислокации. Он нашел улыбку Наюна, немного неприятной, но все же пошел за ним. Было бы лучше, если бы работа закончилась быстрее. Весь материал, который использовался в строительстве Великого храма Лиитны, были камни горы, который управляла церковь. Они были очень крепкими, с мощью богини внутри. Когда это будет превращено в храм, даже четвёртый класс не сможет легко разбить его. Эк! Добывайте больше. Если мы вырежем ещё чуть-чуть, стал бы храмом. Лиделейна, пожалуйста, дайте мне немного сил. Сил выкопать этот камень. Они пытались трудиться изо всех сил, чтобы раскопать и обработать камень. Обычным людям даже не разрешалось войти сюда. Это были паладин и священники, исполняющие работу. Они призывали бога, которому поклоняются. Я сделаю это во имя Леделейтны. О, ещё чуть-чуть. Ельхихан замолчал от цены безумства, развернувшись перед ним. Он попытался отступить назад. Но Найуна с горящими глазами схватила его за рукав. Мистер Ильхан, мы должны бурить. Ваша мать! С этими словами раскопки Юльхана возобновились. Глава 170. Я копатель. Эта часть не сдвигается. А? Откуда идёт этот удивительный звук? Взгляды священников и паладинов, работающих в шахте, устремились в одно место. Они смотрели на человека, который выглядел совершенно иначе. Но что это? Куски камня отходят как сумасшедшие. Эти камни сложно ломать, даже навыками. Заткнитесь. Сотни людей выкапывали камни, а десятки вырезали их, и это было нормой им. Один человек заменил их всех, как бы насмехаясь над ними. О! Двигатель смерти и гасиный винт. вгрызались в камень. Это был бур, который пронзил тело монстра 270 уровня. Камни же в карьерах были просто камнями. Пусть они и содержали святую силу, это не сможет остановить его. Вау, такой огромный камень был так легко. Постой, а разве это не арка великого храма? Как он может одновременно обрабатывать, пока добывает? Юлихан действовал смело и точно контролировал размер гигантских каменных плит. одновременно обрабатывая их. Они могли тут же использоваться без дополнительной обработки. Безусловно, это было возможно только для Юли Хана, поскольку он запомнил весь проект, который дала ему Наюна. Умение Копатель стало 51 уровнем. Умение было приобретено только вчера и дошло до 50 уровня, что было удивительно. Но оно не переставало улучшаться. Причиной было находящееся в камнях святая сила богини. Юльхан непреднамеренно становился экспертом в навыке копателя. Удивительно. Он сделал за 10 минут больше, чем мы делаем за неделю. Не болтайте, продолжать работать. О! Ра! Какая ожидалась от Юльхана. Чем больше он трудился, тем больше он привыкал к чему-либо и начинал увеличивать скорость, что в добыче, что в обработке камня. Видя, как он переключал костяной винт и разбивал слабые камни ударами, некоторые почувствовали головокружение. Мира здесь. Почему мне тоже? Раскат грома. Ветряной резак. Кангмира и Юмир тоже трудились. Её молния разносила гигантские камни, а Юмир полировала их более деликатно, контролируя магию ветра. Поскольку у обоих были экстраординарные способности, Их можно было считать двумя самыми ценными игроками. Если не считать Юльхана. «Мирайя, вот здесь. Ты бесстыдно приказываешь мне. Но разве ты не говорила, что хочешь помочь?» «Я не говорила этого. Когда я сказала, что хочу помочь ему, я имела в виду... И...» «О-о-о! Они прошли насквозь! В горе теперь дыра! Воу, статуя! Откуда здесь статуя?» «Изображающая сцену спуска Леди Лейтны!» Никто не мог превзойти человека, который сделал статую Бура. Через три дня после того, как Юль Хан начал работать в карьере, они завершили создание строительных материалов. Необходимо было кое-где отполировать и обработать песком, но всё это могло быть в ходе процесса строительства. «Удивительный человек!» «Даже если он использовал баф девушек и такое странное снаряжение!» «И я слышал...» «Что это величайший архитектор Земли?» «Все архитекторы на Земле такие монстры!» Игнорируя священников и паладинов, которые болтали о нем, Юльхан убирал все материалы в инвентарь. Затем он крикнул священникам и паладинам, которые продолжали шептаться. «Мы отправляемся к руинам, чтобы построить храм! Вы идете со мной!» «Да! Мы будем следовать за вами!» Некоторое время назад Юльхан стал правителем карьеры. И все последовали за ним без разговоров. Простой копатель, а не священник или паладин, принадлежавший церкви Лейтны, приобрёл веру всех в тебя. Величие Юльхана ещё более показало себя, когда началось строительство. Махнув рукой, он разравнивал землю. Махнув ещё раз, появлялись камни, содержащие святую силу богини. Священники были слегка взволнованы. Его благословила богиня. Мы не можем объяснить это иначе. Он станет вскоре моим мужем. Нет. Строительство храма было легче, чем строить горько-сладкую персону, потому что ему не нужно было использовать монокрафт на это место. Камни, содержащие святую силу богини, будут влиять друг на друга и станут сильнее в процессе становления храма, создавая особые способности. Это не влияло от Юльхана, а зависело от планировки храма. Загадочно и странно. Боги хроник. А? Я уже говорила, что их не существует. Я говорю как личность, которая получила благословением, так что это 100% верно. Подтвердила уже давно сказанное Элььером. У меня тоже есть одно. Хм, благословение от бога кузнечного дела. Религия свободна. Глупые люди будут получать силу в вере в ложного бога. Сказала Спьера. На протяжении всего строительного процесса священники оставались рядом и вливали святую силу в землю, создавая храм, который всё это поглощал и излучал более густое розовое свечение. Юльхан почувствовал себя немного странно, когда касался и конструировал храм, который становился всё сильнее и сильнее, будто рост как живая форма жизни. Странная сила, известная как святая сила ложного бога. Интересное ощущение. Нечто слабое, что он не мог понять, хотя оно и было в его руках. Его разум отделился. «Мистер Ильхан, если вы устали, не хотите немного отдохнуть со мной?» «Я не устал. К тому же, если я и буду отдыхать, то в одиночестве». «Хм, похоже, с вами всё в порядке». «Вы провели диагноз, просто услышав мои слова?» Реконструкция Великого Храма, которая по прогнозам должна была длиться год, прогрессировала минимум в 30 раз быстрее. Даже люди церкви Лейтны не могли не признать способности Юльхана. Хотя поначалу были недовольны выбором на Юны. Юльхану было всё равно, что о нём думали другие. Практически закончено! Может быть, из-за того, что ты получил благословение Бога Кузнечного Дела, у этого храма чувствуется особая аура. В последний раз я давно видела такую утончённую святую силу. Ты ещё не поняла, Лиерра? Это не из-за благословения Бога Кузнечного Дела. Юльхан уже привык к святой силе богини красоты. Как физическое тело использует ману, так и использует силу богини с камнями, содержащие святую силу. Я не уверен в этом. Но если и возможно, я продолжу пытаться, пока не смогу использовать эту силу. Я чувствую, что смогу использовать максимум силы в камнях в данный момент. Сначала Юльхан просто принял просьбу на Аюны, чтобы получить священные камни. но при ощущении практически бесконечного количества святой силы на строительной площадке углубил его понимание самой божественной силы. И ему казалось, что он не выкинул время в зря. Не думая об этом слишком много, Юлихан, тебе необходимо просто принять то, что у тебя перед глазами, сказала Эрта. Это проблема, потому что я не вижу их. Хм. А если бы он схватил это, Юльхан чувствовал, что смог бы продвинуться немного дальше, но пока это было недостижимо, потому что он не понимал, что и как ему необходимо схватить. Пока Юльхан обдумывал неожиданные вещи, строительство великого храма продолжалось, словно корабль, обзаводился парусом, и на девятый день всё закончилось. Мистер Ильхан, вы мне необходимо поставить её сюда. Фу! Статую богини, которую Юльхан вырезал, вложив всю душу и сердце, при помощи двигателя смерти. Когда он поместил статую, похожую на Наюну, по какой-то причине, в центре храма всё тут же покрылось мягким розовым туманом. Это был словно сигнал, что храм достроен, и он содержал священную силу богини. Священники-паладины, которые с нетерпением ждали этого момента, начали петь молитву и усиливали священную силу, не без помощи Наюны, конечно. «Леди богиня, пожалуйста, дайте свою силу этой работе, чтобы она никогда более не разрушилась». После её слов появилась огромная вспышка света. Пока все смотрели на святую деву, на Юна небрежно улыбнулась. После этого розовый текст появился на сетчатке всех присутствующих. Великий храм богини красоты Лейтны построен. Вы получили хроники богини красоты в соответствии со своим вкладом. Воу, похоже, я стану красивеем. Это ожидалось от Наюны, которая любила разного рода украшения. и прекрасно знала о своей красоте. Юльхан фыркнул с «Хм». Но всё же тихонечко спросил Легерру. Ли Моё лицо стало красивее хоть немного. «Твоё лицо уже идеальное. Ты спрашиваешь не того, Юльхан. И вообще, не бывает таких быстрых изменений». Пока Юльхан почувствовал себя немного подавленным, другие начали реагировать на текст. Поскольку вся их жизнь была посвящена летним, Их счастье и радость были несравнимы с отношением к Юльхану. О, боже мой! Нам удалось реконструировать храм. Богиня ответила на наши молитвы. Всё благодаря архитектору Юльхану. Юльхан. Почему-то многие позабыли про неё и старавались в другом направлении. Они должны были молиться на неё, но выглядело всё так, будто харизма, которой обладал Юльхан, оказала на них огромное влияние. Ведь его начали тоже хвалить. Скорее всего, богиня станет разочарована. Сделаем его бронзовую статую. Нам нужно назначить его почётным защитником. Давайте запишем этот день как праздничный в честь реконструкции храма. Поскольку храм был построен так быстро, давайте молиться богине за А? Они наконец поняли. Фигура человека, который был с ними, просто исчезла, вернувшись на землю. Июлихан тут же проверил священные камни. Поскольку Наюн нахваливала, что это священные камни высшего качества, они были огромными и светились. Но после ещё и бафа Наюна, от них начало исходить постоянное розовое сияние. Священники хотели увидеть вас. Нет, я не хочу вмешиваться в эту церковь. У них там слишком много эмоций. Безусловно, самая эмоциональная была прямо перед ним. Она подобралась к нему без мирая, ярко улыбаясь, пока её мир сидел у неё на коленях. «Пусть я немного смелая, но я честная. Я думаю жить, не скрывая своих чувств. Здорово!» Она произнесла фразу, которая поразила его в самое сердце. При этом так, будто это было чем-то обычным. Юльхан вздохнул и пожал плечами. «Вы можете так жить, если хотите». <риск> «Хе-хе-хе-хе, я уже живу так. К тому же, я всегда честна перед людьми, которых выбираю». Она проговорила. «Я рассказываю вам всё, мистер Юльхан». Ничего не скрывая. Хм. Так оно и есть. Юльхан рассмеялся. Он подумал, что теперь может верить ей, хотя при первой встрече не думал, что это произойдёт, и рассмеялся над собой. Её слова немного подтолкнули его, но он не знал, какие именно, поскольку он не мог ей указать на это, то и решил об этом не задумываться. Каждый раз сталкиваясь с вами, я так устаю. Воу, так неожиданно. «И покушайте прежде, чем уйти. Мне скучно без моих подчинённых, которые отправились в Мирдариум». «Яй! Яй!» Наюна обрадовалась, обнимая Юмира. И Юльхан был шокирован тем, что предложил ей покушать, но тут же подумал, что необходимо держать дистанцию. Всё это благодаря миру Брейя. Через несколько дней после того, как отношения Юльхана и Наюны стали улучшаться, в Канамгу появилось уведомление. Необходимы наёмники для решения кризиса в Мире Фитория. Пожалуйста, помогите нам. Ветер эры земных наёмников начал врываться в реальность. Глава 171. Адский пикник в одиночестве. Фитория был миром, в котором побывали 794 человека с Землей, как и другие миры после третьего большого катаклизма. У них было множество людей третьего и второго класса, и они могли сражаться против монстров четвёртого класса. Тем не менее, чтобы мир рухнул, обычно хватает мгновением, Лие раздыхала. Началась волна тёмниц. В мгновение ока вы получаете волну тёмниц, и среди монстров появляются четвёртые классы, а люди моментально теряют свою боевую мощь. По совпадению, после тёмницы активируется и начинается переполнение. В итоге число монстров четвёртого класса увеличивается. Наступит конец, если люди не смогут с этим разобраться. Это адский цикл. Но это не значит, что мы не можем использовать ловушки разрушения иначе. Всё станет ещё хуже. Это обычный процесс, когда мир приходит к уничтожению. Мутировавшие монстры выигрывают гонку, и двери в мир закроются. Демоническая армия разрушения будет поддерживать такие миры. Сегодня ангелы были в идеальной синхронизации. Скорее всего, им было больно от того, что они видели множество миров. которые встретили свой конец таким образом. Юльхан ответил им с мрачной улыбкой. «Если вы об этом знаете, то сделайте что-нибудь». «Мы все хотим это изменить. Но силы небес ограничены. Мы не можем вмешиваться больше, чем необходимо. В конце концов, жители миров должны сами преодолевать кризисные ситуации. Это абсолютный закон». «Нет». Юльхан закрыл уведомление «Поддержка Фитория» в смартфоне. Когда-то было именно так. Теперь всё может быть иначе. Что если сильнейшие существа других миров смогли бы прийти на помощь, а этот мир получит возможность преодолеть кризисную ситуацию и снова встать на ноги. А те, кто пришли поддержать их, смогут создать долги. Они получат поддержку, когда сами попадут в кризисную ситуацию. Всё это стало возможно благодаря Земле. Эксперты, рассеянные по многим мирам, теперь могли попасть и в иные миры при помощи Земли. Если сильный союз формируется между мирами, тогда все начнут помогать друг другу и бесконечно развиваться. «Если такой цикл будет существовать, то это очень хорошо», – сказала Льера. «Скорее всего, такое будет невозможно. Мы говорим о людях, которые не входят в отношения, семья, родственники, одна страна и даже одного мира. А разве они будут доверять друг другу и применять ради них силу? Это всего лишь иллюзия». Опустила мечтания Лиерры на землю с Пьерра. «Не думай об этом в негативном ключе. Это поможет интеллектуальным существам преодолеть стену между мирами и создать огромное общество в реальности». «И как один из этих интеллектуальных видов? Чем ты занимаешься прямо сейчас?» Задала вопрос Эрта. Юльхан замолчал. «Все потому, что в настоящее время он закидывал фрагменты металла Кешна в печь, где горел вечный огонь». Это неплохо, что голем перестал шевелиться, но так как костяной винт и двигатель смерти были слишком хороши, металл превратился в порошок, поэтому его нельзя было использовать в таком виде. «Я работаю». «Да, пока каждый работает, Фитория будет уничтожена. Безусловно, я не имею в виду, что ты делаешь что-то плохое». «Неплохо было думать о себе. Как о несоответствующем». Да и ничего хорошего, если уйти в другой мир, оставив при этом свой собственный без защиты. На самом деле это нормально. Не побежать в другой мир и начать ему помогать. Если у вас есть способности и уверенность, что мир, которому вы поможете, сделает для вас то же самое, то всё не так уж и плохо. В основе лежало доверие. Если люди будут знать, что они могут друг другу довериться, тогда произойдёт чудо. Ты уже знаешь, Чудеса называются так, потому что их не бывает. В итоге, у тебя нет намерений делать разумных существ днём обществом, несмотря на то, что там стенам. Спросила его Лиерра. Ты уже должна была давным-давно понять, когда я только говорил об этом. Моё поле АТ непробиваемо. Оно полностью отвергнет других людей, которые жеждут со мной общаться. Да ладно. Юль-Хан не стал отвечать на слезы Лиерры. Он думал, что его круг общения стал больше. Подчиненные, Юмир, Кангмирайе, Найюна. Если Кангмирайе попадет в беду, разве он не побежит ее спасать? Не потому, что его кто-то попросит, а потому, что его сердце станет неспокойным. Да, присоединиться к другим людям означает брать ответственность за этого человека. Вот почему он ненавидел это. Он действительно не хотел много общаться. Но если чуть-чуть, то множество связей не возникает. Если окажется, что людей будет недостаточно, тогда скажи мне об этом. Я начну думать об охоте на монстров. Что произошло с Полем АТ? Я говорю, это охота на монстров. Йольхан надулся, продолжая закидывать Кешну в печь. В битве с Големом, Вечный Огонь приобрел Хроники и снова вырос. Теперь, наблюдая за ним, Йольхан чувствовал удовлетворение. а кешну расплавлялась, становясь лужицей. «В конце концов, сколько кешны ты смог добыть?» – спросила его Эрта. «Более 50% было потеряно навсегда при сражении. Более того, у тела голема были и другие металлы, которые использовались для повышения физической силы. Если считать чисто кешну, то немного. Около трёх тонн?» «Три тонны не так много». Юльхан, который думал о совершенствовании металлокешена, чтобы сделать другого голема, был ещё некомпетентен, пока он не мог создать голема, поскольку не осознавал магическую инженерию до конца. Во время работы Лиера позвала его по имени. "Ильхан, теперь мне необходим волшебный камень из Вышева". "Да?" "Я не думаю, что ты нужен". Когда Юльхан склонил голову в вопросе, она показала ему фотографию. Множество людей стояли перед вратами, за которыми виднелся мир Фитории. Не может быть. И я тоже сомневалась, но это правда. Врата между землёй и другими мирами появились в реальном времени, пусть и медленно. В настоящее время было около 26 врат. Поскольку на фотографии перед Гёльханом было по меньшей мере 5000 человек, в среднем по 200 человек, которые пришли из других миров, чтобы поддержать их, Похоже, награда хорошая. Если подумать, даже я был бы в отчаянии, если мир начнёт выглядеть так, будто вот-вот встретится его конец. Становится интересно, что изменится с этого момента. Я так взволнован. Ну, я не знаю причин. Но Эдульхан был удовлетворен тем, что нет необходимости туда отправляться и продолжил заниматься кешной, а затем сказал: Всё хорошо. пока это не приносит беспокойства. Человечество действительно беспокоилось за землю после второго большого катаклизма, но многие переменные фактически стабилизировали её. Увеличение общей мощщи благодаря авангарду, внимание людей других миров из-за различных профессий и ауктонов, которые происходили на земле. Более этого было множество других факторов, которые и стали причинами того, что земля стала наиболее стабилизированным миром. У нас начнутся проблемы, если земля исчезнет. Нам нравится торговля с другими мирами, но если исчезнет Авангард, когда второе эхо получилут улучшенной экипировке. Изменения не закончились на земле. Другие миры связаны с неим. Также стали набирать способных пользователей из других миров, как наёмников, добиваясь более стабильного состояния своего мира. Мир, который создал тактику наёмников Фитория, смог преодолеть кризисную ситуацию. Поскольку это была огромная сила, число жертв было минимальным. Это заставило Юльхана и трёх ангелов выглядеть глупо, ведь они сомневались в союзе людей. Безусловно, это не было похоже на альянс, который тут же откроет все двери и соберёт всех вместе, как желал Юльхан. Люди были слишком гнилыми, чтобы полагаться на детское чистое доверие, а цена за спасение была на втором месте по сравнению с разрушением. то, что предложил Мирофитория волшебные камни 3-го и 4-го класса. Люди были привлечены только этим. Существовал предел игры с сердцем Юльхана из-за того, что он был впечатлён чистотой человечества. Причина, по которой им нужны волшебные камни, скорее всего, авангард и слёз ангелом. Ты заставил людей пойти на спасение других миров, чтобы они покупали продукты авангардом. Юльхан ты решаешь множество проблем сразу. Пусть это относится и к третьему классу. Для обычного человека обладать волшебным камнем 4 класса довольно сложно. Волшебные камни будут появляться на рынке чаще с этой минуты. Чем больше людей будут приобретать волшебные камни, тем активнее они будут торговать с авангардом. Для обуви Йолихана это были отличные новости. О, каким-то образом ситуация ускользает из наших рук. Все в порядке. Для начала, она и не была в твоих руках. Я хочу, чтобы всё было хорошо. Теперь эти девочки даже не трясут этого. А возможно, из Мира Фитория начали всё чаще появляться сообщения о SOS. Поскольку награда должна быть минимум третьего класса, то и просьбы должны быть редкими. Но именно по этой причине множество людей стекались на эти просьбы миров. Примерно через 2 месяца после первого запроса Фитории было ещё два крупных запроса наёмников. И Кангмирая заметила, что появилась необходимость в организации управления всем этим. В итоге она сыграла двумя картами – Металлическими Рыцарями и Мэджа. Эти два клана обладали силой, соперничающей с кланом Букмолнии. И у них была достаточная квалификация, чтобы представить Землю. Что самое важное, они участвовали в создании торгового центра Каннамгу. Настала её очередь сдержать обещания. Наемная гильдия? Кто её станет? Снова Клан Бок Молний? Или этим займется сам Юльхан? Нет, но там будут все те же личности. Металлические рыцари и мэджа. Два клана, которые поддержали Клан Бок Молний. Что самое худшее, мы не можем участвовать в этом. Проклятие! Они собираются все забрать себе? Безусловно, было множество жалоб. Слова «Союз передовой линии» уже давно были известны на Земле. А в нем были некоторые гильдии, которые выделились больше остальных. Некоторые начали жаловаться, заявив, что всё это было основано на связях, но Канмирая просто игнорировала их, как и всегда. Причина, по которой она выбрала металлических рыцарей и Меджа, заключалась в том, чтобы уменьшить шум. А если бы кто-то начал таковой, скорее всего, люди с жалобами имели злые намерения. Металлические рыцари и Медж, поступили так, как она предполагала. Два мастера, Карина Малатеста и Майкл Смитсон, прибыли в Каннамгу. И создали гильдию наёмников, создав инфраструктуру для более эффективного управления наёмниками и улучшения системы вознаграждений. Гильдия наёмников позволяла последним участвовать в заданиях на получение вознаграждений в соответствии со своим вкладом, и даже удавалось подготовить безопасные маршруты для возвращения. Несмотря на то, что и для клиентов, и для наёмников были введены незначительные сборы, это было удобно и несомненно безопаснее, чем раньше. когда приходилось только молиться о хорошем результате. Кто может возненавидеть такую гильдию? При этом Земля активировала задание на просьбу о помощи наемников. На данный момент прошел второй аукцион улучшенной экипировки, который предоставил дополнительных людей для гильдии наемников. И Юль Хан охранял место проведения на первом аукционе, но на втором даже не появился. Он подумал, что дал достаточное предупреждение при первом аукционе, поэтому лишь изготовил предметы, которые будут переданы, и оставил безопасность на Флеймера и остальных волков Кироа. Аукцион прошел хорошо. Кто-то вздыхал, что ничего не приобрел, а другие радовались, что получили лот. Канг Мираи бормотала с рассеянным взглядом. «И куда он ушел? Разве он не говорил, что пошел в мир, с которым связан?» «Но прошло уже два месяца». «Два месяца. Столько прошло с тех пор, как Юльхан оставил им предметы». ее мира, на попечении. Она, конечно, понимала, что иногда хочется сходить в другой мир, но все-таки времени прошло уже много, поэтому не могла не беспокоиться. Она не хотела признавать этого. Но это было не просто беспокойство, а чувство, находящееся глубоко в ее сердце. Ее первая любовь была словно наркотик, и она стала нетерпеливой, не видя его три дня. А когда прошла неделя, ее сердце начало побаливать. Через один месяц она не могла нормально питаться. и когда прошло два месяца, даже облака в небе стали похожи на Йольхана. «Он не умрёт. Чего ты так беспокоишься? Он никогда не пропадал так надолго. Он оставил нам коммуникатор, чтобы мы могли с ним связаться. А вдруг он занимается чем-то важным? Будет нехорошо прерывать его в такой момент». Чем больше она оправдывалась, тем больше чувствовала себя странно, поэтому закрыла рот. На юна даже не понимала, что он чувствует, и пронзило её словами. Может, он выполняет огромное задание? Он человек, который остался настолько сильным даже после удаления хроник. Мир, который с ним связан, довольно потрясающий. Не правда ли? Хотелось бы, чтобы он нёс за собой. Это правда. Возможно, он возьмёт нас когда-нибудь. Пойдём, проверим её миром. Пройдёмся по тенницам. Хорошо. На перед этим У тебя есть работёнка». «О-о-о-о-о-о-о-о!» Она не могла вечно переживать об Юлихане. Кангмирайе немного вздохнула и пошла, взяв за рукав на Юну, чтобы завершить работу, которую оставил Юлихан. Человек, о котором они говорили, в настоящее время... «О-о-о! Суперпурение!» «Иск! Ты получишь судебный иск!» Завопила Льера. прорывался в одиночку сквозь мир полный монстров, с которыми никто более не смог справиться. Глава 172. Адский пикник в одиночестве. Юльхан пришёл к выводу, что ему не нужно заботиться о земле, увидев, как множество миров, в том числе Фитория, справляются неплохо. Вклад от него и его бренда был огромным. И теперь после вступления в стабильную орбиту, если снабжение было постоянным, Ему даже не надо было быть на Земле. Человечество убивало монстров, которые появлялись на Земле, довольно успешно. И единственное различие было в том, что не было суперновостей о делах Юльхана, как Сюсанна, или Жнеца, или других придуманных кличек. Безусловно. Что бы изменилось, если монстры четвёртого класса начали появляться повсюду? Но если бы такие монстры легко появлялись, Земли бы уже не было. В итоге ему осталось Он хотел овладеть магической инженерией и использовать волшебный металл Кешна, содержащий суть магической инженерии, чтобы укрепить особняк Горько-Сладкую Персону. Но ему потребуется время, чтобы понять все хроники, влитые в него после убийства Голема. Много времени, чтобы синхронизировать хроники магической инженерии с уже существующими хрониками. Он не мог ускорить данный процесс. Ему оставалось только ждать. В итоге Юль Хан решил отправиться в этот мир. Мир, который случайно открыл в прошлом, пытаясь заработать опыт с Вихря Маны. И также тот, который неизвестен даже Ангелом. Поскольку у него был опыт битвы в Ланпасе с Големом, ему нечего было бояться. После того, как Канг Мирайя взяла на себя ответственность за слезы Ангела и Авангард, он терпеливо ждал, убивая монстра в особняке. И вскоре появился Викарь. Юльхан едва сдерживал себя от полной атаки и ударил с такой силы, чтобы открыть проход. Вау, это плоха. И без того ужасный густой туман маны внутри горько-сладкой персоны смешивается с неприятной кровавой маной. Забеспокоилась Лиерра. Это хорошо. Ведь теперь появятся монстры более высокого уровня. Флемер, ты остаёшься пересматривать. Это ненормальные врата, поэтому охраняйте их тщательно. Понял, Милорд. Флемер был агентом, которого он наставил. Если в течение 24 часов разыграется худший вариант после того, как он стал почённым Юльханом, он получил эффект умень не правила, став самым сильным среди всех его почённых. Причина, по которой он стал почённым Юльханом, касалась Эрисии. Фактически, он хотел быть рядом с ней с самого начала, но был привязан к миру Кироа, так как не мог оставить позади ослабленных волколажех. С ростом Эрисии Сила волкокожих также поднялась. И когда он стал уверен, что волкокожие обойдутся без него, то навсегда перешел на землю. «Охраняй проход в течение 24 часов, и как только врата закроются, можешь отправиться к Рисе. Со мной ничего не случится, но если при закрытии врат появится монстр, немедленно вызови меня!» «Понял!» Пусть он не мог создавать големов, но небольшие полезные вещички были ему по силам. Одним из них был коммуникатор. Эй, Юльканс сделал несколько коммуникаторов и передал их отцу, маме Канумирае на юне и починённым. Через коммуникатор, который он сделал, можно было отправить сообщение или позвонить. Конечно, невозможно связаться в реальном времени, как по телефону. Коммуникатору не нужны были деньги. Не было коммуникационных башен. Зато он работал между мирами. Я скоро вернусь. Я тоже хочу пойти поиграть с Нунами здесь. А я скоро вернусь. «Ладно?» «Хорошо». Юмир был разочарован. Но он не мог взять сына в суперопасный мир. Поскольку он поговорил с Наюной и Конгмирайи об этом, то посчитал, что они не оставят его в одиночестве. «Ладно. Пошли». «Подумать только. Ты всё равно идёшь туда. Даже после встречи с извращённым вибрационным демоном. У тебя идеальная психология». Удивилась стойкость Юльхана с Пьерра. Что если внутри будет целый мир извращённых вибрационных демонов? задала вопрос Лиера. Что ты имеешь в виду под "что"? Просто используем тонну волшебного порошка, сказала Рта, будто это было всем очевидно. Хей, прошу вас. После объятий с сыном он оставил ему различные артефакты: расходный материал и без колебаний вошёл во врата. Удручённый Юмир и молчаливый Флемер смотрели ему вслед. Прошло 2 месяца. Юльхан удалил из своего списка посещения ад. Просто потому, что это место и было адом. Сдохнем, ледяной демон. В мире, где небо и земля были искричены в кроваво-красный цвет. Гигантский монстр, покрытый льдом, напал на Юльхана. Существо испускало морозную ауру от всего тела и замораживало всё, с чем бы ни соприкоснулось. А движения его тела были удивительно проворными. Поэтому Юльхан не мог и на секунду расслабиться. Он мог выдержать мороз, нася полный доспех ледяной пурги и смешанных костей, что увеличивало его сопротивление трибуту воды на 90%. Но в реальности, вместо замораживания через 1 сотую секунды, это стало занимать 1 десятую секунды. О! Юльхан попытался убить монстра, пронзив голову. Однако оружие при соприкосновении сломалось. В итоге он держал в одной руке копье, А в другой лист. Туман, исходящий из ледяного демона, покрыл его руки. Независимо от того, как красиво это выглядит, Юльхан умрёт, если коснётся их. Он отлично это понимал, поэтому использовал чёрный драконий хлыст с малиновым пламенем, чтобы испарить туман. Но используя его открытость, демон прыгнул. Монстр был больше 10 м в высоту и замораживал всё на своём пути. Атакуя силой, которая могла быть только в мечтах Юльхана. Это была возможность, к которой Юль-Хан стремился. Он взмахнул хлыстом, как только туман рассеялся, и обернул его вокруг замороженного запястья демона, а затем прыгнул, используя эластичность кнута. Ледяной монстр мог только попытаться отдёрнуть руку, на которой был кнут, и убрать его другой рукой. Когда другая рука потянулась к кнуту, копьё в руках Юль-Хана испустило ослепительный свет. Вспышка! Это было самое яркое и горячее пламя, которое мог использовать Юль-Хан. Пурпурное пламя Ороччи. Вечный огонь. Вспышка. Драконья кровь. Сила, смешанная воедино. И белое пламя отправилось в атаку. Юль-Хан сделал одно движение, но траекторий было три. И все они приближались к шее монстра. КААААА! Пока жара от копья и ледяная аура от монстра утолщались, Юль-Хан ожидал... не расслабляясь ни на мгновение. Фу. Не было поворотного момента. Монстр рухнул после краткого и ужасного крика. Это было действительно страшно, ведь окружающая земля была тут же заморожена. Юликан был в воздухе, используя призыв руин, который использовал, предвидя ситуацию. На его сечатке появился приятный текст. Вы много знаков вопроса. Вы стали 171 уровнем. Два силы. Два ловкость. Одно здоровье. Одна магическая сила. Ах! Поднятие уровня. Девять уровней за два месяца. Ах! Что вообще можно сказать по этому поводу? Удивилась Арта. Это классно. Поскорее бы он стал высшим существом. Порадовалась за него Льера. Да-да. Ты уже давно перестала судить рационально. Проблем с Юльханом не будет. Нам бы лучше подумать об этих монстрах. Катри выглядит как класс апокалипсис. Пусть всё было полно вопросительных знаков, будь то в этой или в хрониках. Он не знал, какой уровень у них был. На визуальное поднятие уровней думал, что они около 250 уровня. Я не думаю, что физическая защита так уж слаба. Я считаю, что его таким намного сильнее. Это ловит ветер, огонь, а сейчас сила вибрациям. Как хорошо. Что не все тут извращённые вибрационные демоны. Верно. Они самые раздражающие и сильные. Может быть, это лишь моё мнение, но у меня чувство, что они дают мне больше всего опыта. Юльхан проверил свой статус. Юльхан. Человек, пылающий жнец, 171 уровня. Подклассы: Партнёр ангелов, Драконий сатник. Титулы: Космический одиночка. Один удар для меня. Один удар для тебя. Создатель мифов. Не два удара, не три удара, но один ударом. Тысяча в одном. Убийте драконов. Быстрейший. Герой огня. О лягушках, которая выбралась из колодца. Благословение бога кузнечного дела. Сила 384. Ловкость 355. Здоровье 313. Магическая сила 414. Активные умения Бокс смерти, сокрытие, манокрафт 76 уровня, зачарование душим 51 уровень, вспышка 56 уровень, сверхчеловеческая сила 83 уровень, прыжок 87 уровня, поддержка ангелов 51 уровня, правило 77 уровня, драконья кровь 18 уровня. Пассивные навыки: защита ангелом, мастеру ближнего боя. Максимальный уровень. Мастер тупого оружия максимального уровня. Владение мечом максимального уровня. Владение кнутом максимального уровня. Разбор максимального уровня. Кузнечное дело максимального уровня. Язык максимального уровня. Резонанс человека дракона 41 уровня. Коллекционер смерти 79 уровня. Магическая инженерия 44 уровня. Копатель 35-го уровня. Копье невидимой тактрием. Владение копьём 54-го уровня. Абсолютная точность. Бросок стрельбам 55-го уровня. Запредельная регенерация. Отдых 78-й уровень. Кулинария 92-й уровень. Критический ударом 76-й уровень. Экстремальное сопротивление ядам 83-й уровень. Высокое сопротивление проклятиям 74-го уровня. Уровень был чудовищно высоким, но более удивительным был уровень навыков. Учитывая, что большинство навыков были выучены после первого большого катаклизма, это было вдвойне удивительнее. Несмотря на то, что как её невидимая траектория значительно возросло при сражении с демонами, навыки, повышающие базовые способности, такие как сверхчеловеческая сила, прыжок или запредельная регенерация, выросли ещё больше. Даже если взорвать её Ян руку, она тут же срасталась обратно. Как только он представит её к плечу и выпьет какое-то зелье. Вещи, с которыми я сражаюсь, не слабым. Поэтому опыт навыков тоже накапливается быстро. Я хочу полностью освоить сверхчеловеческую силу и прыжок до взятия четвёртого класса. Это станет возможным, а если ты будешь страдать в этом месте какое-то время. Я впервые в мире, где обстановка настолько ужасная. Я это смотрела на миром, который подходил под название Ад. И говорила шокированным голосом: только Юлиханом мог здесь жить. Все остальные ине протянули бы и недели, встретив любого прохожего и назвав его богом разрушения. Вы оказались бы правы. Эти монстры могли уничтожить орочьим на пике его способностей. Где находится это место? Наша сила передаётся Юлихану и усиливает его. А значит, это заброшенный мир. Сказал Ирам. Я не уверен в этом. Поддержка ангелов Способность, которая фокусирует тилангелов на Юльхане в местах, до куда армия небес не может дотянуться. А что? Есть другие места, кроме заброшенных миров, которые соответствуют этим критериям? Да, пробормотала Эрта, которая наблюдала, как Юльхан собирал тело ледяного монстра. Миры, которые никогда не находились под опекой небес. Может, этот мир именно Во всяком случае, Оля впервые в таком мире. Нет жизни, которая выглядит разумной, а есть только экстремально сильные монстры. Я всё ещё думаю, можем ли мы вообще называть это миром? Действительно ли это происходит после того, как мир оставлен ангелами? Или задалась вопросом Спьера. Глаза Эрты и Спьера встретились. Скорее всего, они пришли к одному выводу. Или как было с самого начала. Такого не может быть. Маны нет при создании мира. Лиерра отрезала. Она посмотрела на Юльхана, чтобы он как бы согласился с ней, но он полностью игнорировал всё, что между ними происходило. И обжаривал мясом. Захватывая немного мяса с ноги подвёрнутых цензури монстров, он обжаривал его на вечном огне при идеальной температуре. После этого Лиерра потеряла дар речи. Разве этот мир тебя не удивляет? Скорее всего, ты больше всех связан с этим миром, нежели мы. Это меня немного нервирует. Но что изменится, если я начну задаваться вопросом, на который не знаю ответа? Это так, но а возможно, я кое-что узнаю. А если убью всех монстров в мире? Подожди до этой минуты. Да, мы привыкли ждать. Но как насчёт тебя? Ты действительно должна спрашивать меня об этом. Ответил Юльхан на слова РТМ. Он рассмеялся, откусывая жареного мяса, не говоря уже о экстремальном яде. Оно было проклято, но на вкус – деликатес. Посасывая сок из мяса, он пожал плечами. Я тоже привык ждать. Их тур по аду только начался. Глава 173. Адский пикник в одиночестве. Кроваво-красное небо без единого облачка. И земля, которая купалась в неприятном свете. Юль-Хан побывал во множестве миров, но это был первый, который выглядел так отвратительно. Если бы не ангелы, подшучивающие всё время, он не смог бы улыбнуться. Много знаков вопроса. Ох, и это опыт! Юль-Хан бормотал, наблюдая за извращенным вибрационным демоном, ошмётки которого валялись на земле. В его руках был двигатель смерти, который был ещё горячим. Хе. Это было непросто. Всё было хорошо, пока он не вондил костяной винт глубоко в тело, вкручивая его ещё дальше. Тем не менее, независимо от того, как сильно он атаковал молотом, монстр выдержал вибрацию, и битва продолжилась, заставив его подвергнуть себя опасности. И это гвард с помощью двигателя смерти вновь, словно сумасшедший. Его страдания были неописуемы. Демоны становятся сильнее. Я уверен в этом. Лиера бормотала во время того, как Юль-Хан вытаскивал костяной винт. Эрта была с ней согласна. «Битвы должны стать легче, потому что Юль-Хан становился сильнее. Но почему-то я чувствую, что он постоянно попадает в экстремальную ситуацию в очередной битве. Всё потому, что разница в силах демонов и Юль-Хана огромна. А темп поднятия уровней незначителен, если сравнивать. Я понимаю вас. Он всё ещё третий класс». Это так, но пока ангелы болтали, Елихан разбирал извращённого вибратонного демона. Он убрал волшебный орган, который вызывал вибрацию кожи, и удалил всю влагу. Весь процесс выглядел натуральным. Тем не менее, ему необходимо было прекратить дальнейшую работу, поскольку сделать волшебный порошок у него не получится. Сложенные трупы понадобятся, когда он откроет барьер, используя песочные часы вечности. Несмотря на то, что монстр немного сжался, И его инвентарь начал заполняться. Похоже, мне необходимо вернуться на Землю на некоторое время. «Так ты планируешь вернуться?» Спросила его Леера. «Конечно. Если покажешь мне такую же зону охоты на Земле, я подумаю над этим». Пусть Земля развивалась быстро, но это был мир, который только прошел второй большой катаклизм. Были многочисленные темницы, в которых сидели монстры первого класса. Их было не так много. А четвёртый класс вообще не был найден. Как насчёт этого местечка? Пусть каждый обладал пугающей силой им, объём опыта был огромный им. Юльхан планировал зачистить это место, даже если ему придётся возвращать она землю. Я так хочу, чтобы здесь были разумные виды, но, кажется, их нет. Что собираешься делать, если эти демоны и есть разумные виды? Тогда я вообще перестану быть человеком, Лиера. Отлично. Становись тогда ангелом. Пусть он ответил ей, шутя. И Юльхану было тяжело признать то, что эти демоны были разумными видами. Причина была проста. Они не разговаривали. И не было никакого общества. У них не было возможности общаться. А если бы и была, он тут же понял бы это. Ведь у него есть умение язык. Исследовать этот мир можно бесконечно. Даже когда он использует суперскорость на призыве руин. Всё, что он видел, бесконечные орды монстров. Разного цвета. И деревья Баобаб. которые выглядели так, будто соединяли землю и небо. Вообще-то он не знал, как они назывались. Он называл их деревьями баобаб, потому что они были похожи. Сколько прошло времени? Юльхан спросил у лидера, отпив воды, экстремально вояда. Из дерева баобаб. Она ответила с улыбкой. 4 с половиной месяца. Ты хочешь увидеть Емира? Так? Ага, я так хочу его увидеть. Юльхан послушно признался и откусил плод, который также был экстремальный давитом, с дерева балбаб. Вкус был неплохим, немного кислым после обработки вечным огнём и очистки кожей. Он откусил и продолжал говорить с набитым ртом. Но факт того, что со мной никто не связался, не означает ничего плохого. Если меня не ищут, что хорошо вам? Если я первый встречу их? Если всё будет делаться так, как человек захочет, Так давно пусть и том, что действительно необходимо сделать. Это будет бесконечный цикл. И если бы все думали как тым, не было бы исчезнувших разумных видов. Вместо этого все станут одиночками, все начнут поступать сами по себе. Но необходимо согласим. А Юлихан потянул щёки Эртем. Ему стало так одиноко, что он просто решил ущипнуть её по больнее. И только потому, что мы не можем использовать свои сил ангелов здесь, тым Хм, твои крылья хлопают так, что можно прийти к выводу, будто тебе понравилось. Или это только моё воображение? спросила Спьера. Эртом, извращенкам, которых я могу чувствовать отношение только через действия. С этим ничего не поделаешь. добавила и свою колкую фразочку Лиера. Юльхан тщательно наказал Эрту и съел ещё два жареных фрукта. Кислый и горький вкус были первоклассными. Не говоря уже о горечи, это чистый яд. Вообще-то я хочу развить экстремальное сопротивление яду. Так вся твоя жизнь тренировкам? Это было не просто экстремальное сопротивление яда. Юльхона чистил 10 плодов и улучшал иные умения по какушел их. Они включали в себя классов, умение бокс смерти, вспышка, сверхчеловеческая сила, запредельная регенерация, а также навыки, которые он тренировал в этом состоянии, типа копья невидимой траекторией. И великая космическая разрезание копьём. Прошёл уже не один месяц, прежде чем я пользовался песочными часами вечности. Не так ли? Пока нет. Чёрт, мне необходимо выучить умение великая космическая разрезание копьём до четвёртого класса. Ты хочешь выучить так много вещей до четвёртого класса? Возможность выбора лучшего класса зависит от того, сколько я получу хроник до выбора класса, и как я использую их. Так оно и есть. Но чтобы компенсировать сложные задания и на классы, тебе придётся отправиться в галактику Андромеда. Юлькан не особо заботился о будущем. Пока ему необходимо думать о классах, проблема заключалась в умении великое космическое разрезание копьём. Прямо сейчас копьё невидимой траектории стало менее обременительным. До такой степени, что он мог использовать его трижды, без особого давления. Но с великим космическим разрезанием копьём у него ничего не получалось. Он мог использовать силу меча и хлыста сразу, и мощь меча и тупого оружия. Но как только он использовал это вместе, преимущества копья исчезали, или нарушался баланс. Он мог понять, почему Спьерра выучила это умение только после шестого класса. «Тебе необходимо время. Твой прогресс очень быстр. И ещё чуть-чуть, и ты добьёшься успеха». Подбудрила его Спьерра. «Нет. Есть способ достигнуть этого быстрее». Я думаю, что должен быть. В течение трёх часов к нему не пришло озарение, поскольку он не мог просто остаться на месте. Размахивая копьём, его обучение на сегодня должно быть окончено. Чёрт возьми! Чёрт возьми! Юльхан решил отложить поиск пути на потом и атаковал землю копьём со всей силы, ненавистью, расстройством и весом всего инвентаря. Земля сотряслась от огромного бум, и Юльхан кивнул. думая, что у него есть полный контроль над вкладом весов в копье. Эта тата, которую можно было считать проверкой путём и несправедливость мира, привела к большим последствиям, чем он думал. Началось землетрясение, от которого появилась трещина в земле, уходящая внутрь на десятки метров. Эй-эй, я думаю, что могу использовать это. Как мне назвать эту технику? Ты думаешь, что получишь умение, просто назвав его? Активные навыки не так просты, как ты думаешь. Поругала его Льера. «Меня не интересует имена техник, поэтому пойдем дальше. А?» А глаза Эрты начали блестеть. Она смотрела на глубокую яму в трещине, которую Юльхан проделал. Он же проследил за ее взглядом, но многого не увидел. Тем не менее Эрта начала говорить голосом полным ожидания. «Мне кажется, плотность маны там выше». «Действительно, если приглядеться...» «Нет, я уверена, там определённо выше...» Подтвердили её слова Ильера из Пьера. «И? Этот мир и должен иметь высокую плотность маны. Я вообще-то тут ни при чём!» Юлихан высказался с вопросом. Ангельские взгляды были прикованы к нему. Глаза, как у странника, нашедшего азиас в пустыне. «Что? Я должен его копать?» Эту бесконечную штуку свет спасения должен быть внизу. Ты должен быть в состоянии сделать это там с твоим навыком копатель. Почему бы тебе не сделать это место базовым лагерем? Ты сможешь копать, когда не хочешься. После появления на малейший навык изменения у Юлихана не оставалось выбора. Более того, его цель заключалась в том, чтобы узнать об этом мире всё. Глубоко вздохнув, Он достал отбойник с загрушенным костяным винтом. В конце концов, всегда можно было вернуться к охоте. «Ну ладно, я просто позову монстра сюда!» Юльхан рассеял пассивное сокрытие, выстрелив в воздух призывом руин. И тут же выстрелил отбойником в землю. «Бум!» Звук, который раздался эхом на километры. Это был не конец. Двигатель смерти уже ожидал своей очереди. А Юльхан выкрикнул от всего сердца. Я резервирую это место на кусочке, если ничего не появится. А я подарю тебе поцелуй, если это случится. Ты постоянно делаешь это. Ворча, Юльхан опустил двигатель смерти на винт. Пожалуйста, пусть там будет что-то ещё. И, пожалуйста, пусть извращённые вибрационные демоны прибегут сюда. Юльхан молился, передывая ману на двигатель смерти. Пока Юльхан занимался работой в качестве копателя, не зная о людях земли. которые объединили свои силы для развития планеты и продвижению гармонии с иными мирами. В мире, о котором Юльхан не знал, происходил заговор, и все шептались обеспокоенными голосами. Демоническая армия разрушения и армия слепящего света. Как они могут быть заодно? Вам решать. Видите ли нет, но так оно и есть. Уверен, ситуация для вас немного раздражающая. Не так ли? В мире, о котором Юльхан никогда не слышал, А точнее, не знал, что есть врата, ведущие к нему. Многие люди были разгневаны. Самая большая проблема была в том, что идишные люди были с разных миров. По мере того, как работа наёмников продвигалась, и всё больше и больше открывалось множество миров, эти люди избежали сетей и тщательно скрывались. Земля слишком опасна нынешняя ситуация, когда многие миры связаны с землёй, ещё опаснее. Не все ли с этим согласны? Это неприятно и неудобно. Всё так. Было действительно неприятно, когда чужестранцы вторглись в мир, и мы узнали, что не можем ни убивать их, ни выгнать. Значит, у нас есть метод решить это. Итак, взгляд каждого был сосредоточен на одном человеке, который собрал их здесь. С ухмылкой он заговорил им. Да ничего сложного. Вам нужно только сделать простое магическое формирование без видимых ангелов в каждом из миров. а одновременно активируя всё это, магия станет сильнее и полнее, а вам более не придётся беспокоиться о земле. Хозяин места встречи показал план, даже не подумав о возможности скрыть что-то. Чёрные крылья за спиной давали понять, что он с армией ослепительного света под чуми ангелами. Именно так, поскольку это волшебство мирового масштаба, чем больше миров задействуется, тем лучше. Множество миров, чтобы воздействовать на землю. а также силу бога, которая влияет на неё. Вам необходимо действовать как наёмники и как купцы, расширяя свою сферу влияния. Я не совсем понимаю. Высшие существа говорят о прошлом или будущем? Ну да ладно. Что это за магия? Хороший вопрос. Мы назовём это. Пачи ангел ухмыльнулся. В улыбке на его лице была такой же злой, как и красивой. Свобода. Глава 174. Адский пикник в одиночестве. Я тюльханка полжи более одного месяца, но не было никакого прогресса. В первую очередь, земля была полна проклятиями. Первые 10 м было довольно легко пройти при помощи двигателя смерти, а затем начались проблемы. По сравнению с седием, кожа на голове голема кешным выглядела слабой. Костяной винт стирался. Тебе не кажется, что эту почву можно использовать? спросил его леера. Меня больше интересуют деревья баобаб, которые растут здесь. Возможно, обработка корней баобаба сможет помочь ему в мастерстве меча. Юбилкана всерьёз задумался об этом и включил бур, меняя тупой винт при помощи отбойника. Из-за того, что всё было проделано моментально, было ясно, что он уже делал это ранее. Рита, Клиера, ты уверена в том, что здесь свет спасения? Ну, может быть и нет. Хочешь поцелую? Спасибо, но нет. Пока Юльхан и Лиера почучивали друг на друга, Эрте закричала с тоя с оружием. Один идёт. Он покрыт огнём. Я же недавно убил одного. Вам мне кажется, что они начали появляться чаще. Эй, Юльхан, тебе нужно быстро разобраться с ним. «Потому что я чувствую ещё одного в противоположной стороне». Также предупредила его с Пьера о приближении ещё одного врага. «Тсс! Да что за невезуха!» Он отпустил двигатель смерти и взлетел при помощи призыва в руин, а также прыжков, скрываясь от монстров в воздухе. «Ладно, всё готово». «Ты знаешь же, где они?» «Ага. Юльхан провёл здесь уже почти полгода, поэтому прекрасно знал их привычки, недостатки и характеристики. Будь то огонь, лёд, молния, вибрация, все они обладали хорошей защитой, но относительно слабыми внутренностями. Правда, меня беспокоит то, что я всё ещё не могу синхронизироваться с хрониками, которые получал от них. Юльхан присмотрелся к ближайшему монстру и зарядил отбойник. Поскольку демоны, которые появлялись в этом мире были как минимум в 10 раз больше его, то вторая опция от отбойника обычно активировалась. Я обеспечивала дополнительные 70% урона. Кроме того, были многие другие условия: поддержка ангелов, внезапная атака, а враг живая форма жизни. По сравнению с первой атакой на голема Кешны, эта атака может разъединить небеса. Шестого уровня было достаточно, чтобы просверлить дыру в монстре. Ха! Коротко выкрикнув, он развернул призыв руин и начал прыгать к земле, выпуская волны воздуха за спиной. Посдева никто не мог видеть, но это было похоже на то, словно комета падает с небес. Критическим ударом. Отбойник, который содержал не только вес инвентаря, но и тело Юльхана, поразил голову демона, всю покрытую огнём. Когда они вступили в контакт, снаряд проигнорировал пламя, кость и просто прорвался через всё. Но как и ожидалось от четвёртого класса, демон мгновенно сорвал очал пламя со всего тела на голове. и попытался расплавить снаряд. «Чёрт возьми! Не было ли это слишком горячо?» «Это звучит так, будто ты уже поднял флаг поражения!» Расплавится ли винт из костей дракона? Реальность была таковой, что винт действительно плавился. И Ольхану пришлось отступить. И довольствоваться тем, что ему удалось пробить в монстре дыру. Даже демон не мог полностью испарить кость дракона. В будущем он просто переплавит его и сделает заново. «Ещё один!» Юльхан крикнул с Пьере во время прыжка и увидел, что демон пламени, окутал оба оружия огнём. Она тут же ответила. «Его можно будет увидеть через две минуты. Поспешим». «Две минуты?» Нет лёгких демонов, но ему даже рядом находиться с этим было непросто. Было бы лучше, если бы он оставил это на потом. Так думал Юльхан, уклоняясь от пылающего шара и взлетая в воздух. Жар, излучаемый от магической атаки, заставил его нервно вспотеть. Он уже восстановил отбойник после первой атаки, а в его руке оказалась восьмихвостое драконье копьё. Копьё, лучшее оружие в трудные времена. Всё потому, что это единственное оружие, которое выдержит жар. Мне бы надо сделать кое-какое оружие с атрибутом воды. А ты прекрасно себя чувствуешь? Словно доказывая слова Лиерры, Юльган развернулся в воздухе. и обрушился с копьем на монстра. Демон быстро взмахнул руками, атакуя пламенем, словно хлыстом. Однако Юльхан атаковал копьем в отверстие, которое проделал в голове. Критический удар. Одна минута тридцать семь секунд. Во, посмотри на себя с Пьера. Ты выглядишь так, будто завестишь от чисел. Ха? Независимо от уровней, Юльхан и Демон были разными в размерах. Более того, реакция Юльхана с призовом руин. Было в разы быстрее. Пока монстр думал, что заблокировал его атаку, Йольхан уже оказался сзади него. КРИТИЧЕСКИЙ УДАР Демон пытался заблокировать все атаки, покрывая свое тело пламенем. Но восьми хвостовое драконье копье было усилено вечным огнем, вспышкой и пурпурным пламенем. Пусть дополнительного уровня от огня не было, но это значило, что он может своим пламенем заблокировать пламя демона. Остается лишь вложить большую силу в атаку. Не обрачая внимания на особые способности и учитывая только чистую защиту, демоны были слабее по сравнению с другими монстрами четвёртого класса. Восьмихвостового драконьего копья вполне хватит. Проблема была в том, что и монстры прекрасно знали об этом и пытались в ярости сопротивляться. Юлькан, окружающая земля начала окрашиваться в красный цвет. Скоро будет ещё одна раздражающая атака, закричал Эрта. Хорошо. Эрта закончила говорить и забралась в доспехи. Поскольку ангелы не могли здесь пользоваться своими силами, такая атака могла нанести смертельную рану и девочкам. «Одна минута, четырнадцать секунд». «Ха-а-а!» После того, как Эрта и Льера оказались в безопасности, демон заревел и начал топать. Земля подкидывалась, зараженная маной монстра, и тут же атаковала Йольхана. Самое раздражающее было то, что эта атака запоминала ману врага. Поэтому необходимо было уничтожить каждый кусочек. 1 минута, 3 секунды. Правда, у Юльхана был прочный щит. Не просто щит, а щит, который рос вместе с ним. Проходя через битвы, и исполнял его пожелания моментально. Эгида. Когда Юльхан пробормотал это слово, пять щитов, которые разместились вокруг него, защищая от атак пикника, и начали быстро вращаться вокруг него. Каждый из щитов летал по своей траектории. Поэтому до щита была идеальна со всех сторон. Юльхану потребовалось много времени, чтобы изучить и использовать этот приём. Но как всегда, в ситуации на краю жизни, возможна любая ситуация. Однажды ему сожгли ногу и переломали рёбра. После этого он научился этой технике и теперь смог бы её использовать, даже если бы его заставили танцевать технотанец посреди боя. Я пошёл. Ты точно решил? 48 секунд. Я сказал, что иду. Когда демон атакует этой атакой, он теряет контроль над своей маной из-за необходимости сосредоточиться. Он не станет слабым из-за потери контроля, или что-то такое. Да его стернет отказ от поддержки жизни, а его тело будет гореть жарче, чем солнце. Но Юльхан был героем огня, поэтому для него это было словно принять сауну после работы. Сопротивление атрибуту огня 160% благодаря доспеху. Учитывая, что он был не в царстве людей, Ему практически нечего было бояться. 41 секунда. Ха! С криком Юлихан прыгнул в десятки, сотни горячих бомб атаковали его, но все они врезались в гиду, который вращался вокруг тела. Ха! На 28 секунд, когда Юлихан приблизился к монстру Згидой, он вытащил капю, который светился ярко-белым светом, а также увеличился в размере. Он рассоединил копье на 8 лезвий, активируя опцию, и внося сотни тонн веса в каждое. Юльхан все еще держал в руке копье, и это показывало, насколько он силен. Заблудись! И свали в ад! Ха! Он еще не мог использовать великое космическое разрезание копье. Тем не менее, он мог добавить характеристику одного оружия в другое. Юльхан снова вспомнил, как он раскапывал землю в этом мире, а затем атаковал. вкладывая всю мощь топового оружия. Критический удар. Умение «Критический удар» стало 84-м уровнем. После того, как демон испустил окончательный крик, после использования всех земляных бомб, он не удержался и встретил свою смерть. Много знаков вопроса. Опыта. Огонь на его теле утих, и монстр упал с глухим «Бум!». Спьера сразу же заговорила. «19 секунд». Неплохо. У нас нет времени отдыхать. Чёрт. Юльхан, который проклял щитоводос Пьерру, быстро убрал огонь и собрал тело монстра. Монстр, который приближался к нему, был самым худшим из всех. У него не было оружия и защиты против него так. В итоге мы было необходимо использовать тонны дыхания и атаковать его грубой силой в одиночку. Мне нужно быстрее освоить магическую инженерию, чтобы сделать хоть что-то из этих трупов.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 Однако у него всё ещё был титул Лягушка, выпрыгнувшая из колодца, который давал способность вернуться в мир, в котором родился он, независимо от того, где ты находишься. Но оно не активировалось. Ха. Юльханс мотёлся в замешательстве. Почему оно не работает? Ты ведь понимаешь, что нам очень неуютно, когда ты шутишь в такое время. Зачем ты пугаешь меня? Задавалось вопросами Лиера. Я не шучу. Странно. Оно работало в других мирах. Эти вылиханы испытали эту способность к спасальности во всех мирах перед тем, как отправиться в этот мир. Он отправился сюда только после того, как удостоверился, что способность работает. Скорее всего, этот мир исключение. Ты отлично понимаешь, что такого просто не может быть. Откуда могли взяться эти исключения, если у меня ясно написано, как работает способность? Но почему она не работает? Кстати, Молниеносный демон, который уже был рядом, закричал. Юль-Хан удалось себя сокрыть, и он не чувствовал себя в опасности. «Даже мы не можем выйти из этого мира, когда нам вздумается. Юль-Хан, почему бы тебе ещё раз не попробовать активировать его?» «Да, я активирую его сно... ва...» «Способность доступна только раз в неделю». Юль-Хан пошатнулся. «Способность уже активировалась? Так?» «Но это же значит...» «Значит, вот как. Я не хотела верить в это из-за редкого контраста в мане». Юль-Хан был шокирован с ситуацией. Но Эрта уже всё поняла. И пробромотала. «Это место... Земля... Не так ли?» Он узнал правду об этом мире. Примечание автора. Бам-бам-бам! Истинная история начинается только сейчас. Комментарий исполнителя. Вот вы и дослушали седьмой том до его завершения. Ну и концовочкой, могу я вам сказать, меня весьма и весьма удивило. Думаю, не менее, чем и вас. Оказывается, что история только начинается, и... И события приобретают абсолютно новый оборот. Давайте сейчас немного пройдусь по пунктам, начиная с самого начала данного тома. Ну, во-первых, пишу для размышления о том, что... Возможен будет такой сценарий, как в конце нам уже давали в самом начале данного тома. когда Юльхан смог открыть врата в один из миров над морем, и сам не мог понять, что это за мир. В принципе, оказалось весьма неудивительно то, что и на самом деле это является землёй. Но об этом чуть позже. Ладно. Во-первых, сама прокачка Юльхана не останавливалась, ну и, конечно же, создание горько-сладкой персоны, то есть крепости, оказалось весьма интересным и нестандартным событием. Потому что, чтобы Юльхан построил буквально живую крепость, я вообще не ожидал. Это было весьма удивительно и, как мне кажется, весьма логично, потому что если бы я был на его месте и думал бы так, то скорее всего, я бы что-то подобное и создал. Всё-таки мне кажется, что эта крепость будет являться очень сильным оружием. Ну и, конечно же, защитным бастионом, который повлияет на дальнейшую судьбу как Земли, так и остальных миров. Также впоследствии Юльхан наладил отношения с Наюной и попал в другие миры. Например, сейчас мы узнали, что достаточно сильные люди с Земли достигшие 85-90 уровня, уже могут открыть общие врата, свои миры, из которых они пришли. В итоге сама задумка оказалась весьма неплохой. Ну а что самое главное, то это принесло и Юльхану, и всему прочему миру возможность путешествовать по другим мирам. Ну и также раздел с аукционом оказался весьма интересен. Вообще, мне всегда нравились арки с аукционами, и это просто весьма интересно наблюдать. Здесь, конечно, не было какой-то интриги, но нападение Нидерланд и связь с иным миром, который он впоследствии ограбил, было весьма неплохим таким, даже можно сказать, некоторым мере шуточным моментом. Хотя я думаю, если бы я рассматривал это с позиции Нидерланд, я бы горевал бы и и как мы уже знаем, пытался бы перебраться в другие страны для покорительства. Лично мне показалось, что путешествие в мир Наюна оказалось более интересным и захватывающим. Как-то Голем меня не впечатлил и не особо запомнился, хотя на самом деле полезности принёс он гораздо больше, нежели мир Наюна. По крайней мере, пока что. Всё-таки Юль-Хан ещё не до конца разобрался со святыми камнями. Возможно, они окажутся ещё более полезным материалом, нежели, нежели металл, добытый из голема. Но, как мы видим, Юль-Хан начал налаживать положительные отношения со всеми мирами. Ну а также гильдия наёмников, которая образовалась на Земле, теперь станет центром всех миров. И я думаю, общая ситуация во всех мирах наладится. Но что ждёт в дальнейшем саму Землю, нам ещё только предстоит узнать. потому что, как мы понимаем, на земле будет происходить или прямо сейчас происходит ничто весьма необычное. Потому что огромное наличие монстров 250-го уровня и выше и буквально выжженная земля ни о чём хорошем нам не говорит. Ну а самое главное, как по мне, идея-то в том, что Юльхану надо же ещё как-то из этого места выбраться. Потому что использовать навык Лягушка выпрыгнувшая из колодца, он не может, так как он и так находится на земле, соответственно, возвращаться ему некуда. Но о то, том, в какую сторону ему идти или как совершить межвременной прыжок, если он оказался в будущем, мы пока не знаем. А лично мне кажется, что возможно, он каким-то новым методом сможет открыть обратные врата в путь на ту землю, с которой он пришёл. На именно это событие и держит особую интригу, потому что мы толком-то и не знаем, что будет дальше. Надеюсь, что автор совершит интересные сюжетные ходы и данное событие не сольют. И нам будет весьма интересно за ним наблюдать. По-только задумка казалась очень и очень хороша. В общем, ждём события восьмого тома, и я очень хочу посмотреть на то, как же Йольхан выберется из этого ада, в который он попал. Ну думаю, что на этом с событиями я могу закончить, и сейчас перейду к традиционной части о том, что сборы на восьмой том, и вы можете перейти по ссылке в описании и поддержать выход данной серии, потому что только благодаря вашей поддержке данная серия выходит в свет. И уже извлечено больше половины всей книги. В общем, я жду также и ваши отдачи, чтобы я мог продолжить озвучивать данную серию. Думаю, что на этом я могу покончить со своими размышлениями и попрощаться с вами до встречи уже в восьмом томе. Не забудьте поставить лайк данному релизу, подписаться на меня как на исполнителя и написать несколько комментариев. А также переходите в Telegram-канал и подписывайтесь на группу ВКонтакте. Благодарю за прослушивание. Конец седьмого тома. Читал Бэлфаст.